Пошли отсюда, сказал он Нутену, и зашагал прочь от корабля, не оглядываясь. Нутен шёл сзади. Вдруг он сказал: "Таб, гляди, что там?" "Что?" встревоженно спросил Таб. "Вон там, над Ерангой". Таб присмотрелся и увидел над крайней Ерангой ярко горящий при свете заходящего зимнего солнца. Красный флаг. Глава двадцать третья. К удивлению кого-то, Айнана нисколько не испугалась ни новых людей, ни большого цинкового корыта, наполненного теплой мыльной водой. Сундбек и Ренне, оба в клеенчатых фартуках, бережно раздели девочку и посадили в воду. Айнана сначала судорожно замолкла, а потом, как и в воду. Умоляюще посмотрела на отца, но в следующую секунду улыбнулась и разразилась звонким рассыпчатым смехом, словно по мёрзлому руслу покатились осколки прозрачного речного льда. "Ну и молодец", воскликнул Сундбик. Такое впечатление, что мыло и мочалка ей давно знакомы. Изобретательный Сундбик ухитрился найти какие-то куски чистой, цветастой ткани. которые на первое время заменили платье для девочки. Я ей мигом сошью полный туалет, обещал он. Сундбик, кроме того, что был прекрасный механик, слесарь, токарь и чеканщик по меди, ещё отлично шил. В его мастерской стояла Зингеровская швейная машинка, вызвавшая в своё время огромное любопытство когод. Молочную кашу взял сварить сам Амундсен, почему-то не доверив это дело отцу. Помешивая большой ложкой густеющее варево, начальник экспедиции спросил как-гота: "А чем вам угрожают земляки?" "Они могут меня убить, если я вернусь в Инакуль". "Почему?" "Такова судьба отступника, того, кто решает оставить шаманское призвание, ждёт смерть от руки его товарищей". А вам не хочется возвращаться ни к шаманству, ни в инакуль? Нет. Вы больше не верите в существование духов? Когот вздохнул. Нет, я верю, но не так, как раньше. Раньше у меня не было сомнений, и я точно следовал тому, что мне говорили покойные Амос и другие шаманы. Верил даже тому, чего не было на самом деле, соглашаясь, что так надо для блага людей. Но потом пришли сомнения, а вера пошатнулась, когда я не смог спасти жену. Я очень вам сочувствую, кагод. Но у вас осталась дочь. Я бы хотел для неё настоящей, счастливой жизни, с надеждой произнёс кагод. Ей всё здесь так нравится и мыцы, и деревянная йранга, и музыка. Амунсен снял с плиты кастрюлю, попробовал кашу и с удовлетворением произнёс: "По-моему, в самый раз. Ей нравится тангитанская еда". Улыбнулся как год, переполненный благодарностью к этим, в общем-то, чужим ему людям, проявившим такую заботу о его дочери. Перед обедом на корабль явился Першин. "Очень хорошо, что вы пришли", сказал Амунсен. Мне нужно с вами, как с представителем законной власти, посоветоваться относительно кого-то и его дочери. Вам должно быть известно, что для них в связи с приездом земляков возникла серьёзная угроза.